Глава 22 Пир. Кэт. «Где Дик, мясник из Эшфорда?» «Дик». «Здесь, сэр». Кэт. «Они падали пред тобой, как бараны и быки, а ты работал точно у себя на бойне». Король Генрих VI, часть вторая. Трудно себе представить, какие ужасные изменения произошли в Большом зале Шонвальдского замка Где еще так недавно обедал Квентин, теперь этот зал поистине представлял собой картину войны со всеми ее ужасами, притом войны, которая велась самыми свирепыми из воинов, наемными солдатами варварского века, людьми в силу своей профессии, свыкшимися со всеми жестокостями беспощадной кровавой битвы и не имеющими ни капли патриотизма или романтического духа рыцарства в той самой комнате, где несколько часов назад сидели за чинным, даже, пожалуй, немного официальным обедом духовные и светские лица, где даже шутка произносилась в полголоса, и при всем изобилии яств и вин царил почти благоговейный порядок, теперь происходил такой дикий, неистовый разгул, что сам сатана, если бы он председательствовал на этом перу, вряд ли мог бы сгустить его краски. На верхнем конце стола, На троне епископа, спешно принесённом из зала совета, восседал сам грозный орденский вепрь. Человек, вполне заслуживший это прозвище, которым он гордился и которое всеми силами старался оправдать. Он сидел с непокрытой головой, но в полном тяжёлом и блестящем вооружении, с которым редко расставался. На плечах у него был накинут плащ из громадной кабаньей шкуры с литыми серебряными копытами и клыками — Кожа с головы животного была выделана таким образом, что накинутая в виде капюшона на шлем или непокрытую голову человека, как, например, теперь, придавала ему сходство со страшным чудовищем, оскалившим зубы. Впрочем, Орденский вепрь не нуждался в этом диком украшении, чтобы походить на чудовище. Так ужасно само по себе было его лицо. Верхняя часть лица Делла Марка. Противоречил его характеру, ибо хотя его жесткие косматые волосы напоминали щетину того животного, чьей шкурой он был покрыт, зато высокий открытый лоб, широкие скулы, большие блестящие светлые глаза и орлиный нос говорили о мужестве и великодушных порывах. Но эти сравнительно благообразные черты были изуродованы распутством, пьянством и беспрестанными вспышками бешенства, наложившими на его лицо отпечаток совершенно не соответствовавший тому грубому благородству, которое оно могло бы выражать. Щеки, а еще сильнее веки его, припухли, а глаза потускнели и налились кровью, что придавало его лицу сходство со зверем, на которого страшный барон так желал походить. Но по какому-то странному противоречию Деламарк, старавшийся всеми средствами придать себе как можно больше сходства с диким вепрем и так гордившийся своим именем, В то же время всячески скрывал уродство бывшее первоначальной причиной этого прозвища, для чего отпускал себе бороду. Уродство это заключалось в непомерно толстых губах и сильно развитой выдающейся верхней челюсти с выступающими вперед зубами, напоминавшими клыки. Вот эта та особенность лица, придававшая Даламарку поразительное сходство с диким вепрем и страсть его к охоте, он охотился всегда в орденском лесу, были причиной того, что его прозвали «диким орденским вепрем». Огромная всклокоченная борода нисколько не скрывала его недостатка и не только не смягчала, но делала еще более свирепым выражение его лица. Его солдаты и начальники сидели за столом в перемешку с альежскими горожанами, среди которых было много людей самого низкого разбора. Особенно выделялся мясник Блок, поместившийся рядом с самим Деламарком, Он сидел с засученными по локоть рукавами и с руками, забрызганными кровью, а перед ним на столе лежал его огромный окровавленный нож. У большинства солдат в подражании их вождю были отпущены бороды, а заплетенные в косички, откинутые назад волосы, придавали еще больше свирепости их и без того жестоким лицам. Опьяненные отчасти своим успехом, отчасти обильными возлияниями, они представляли поистине страшное отталкивающее зрелище — Их разговоры и песни, которые они орали во все горло, не слушая друг друга, были полны таких непристойностей и кощунства, что Квентин от души порадовался царившему в зале шуму, благодаря которому его спутница не могла расслышать и понять отдельных слов». Следует, однако, заметить, что у большинства льежских бюргеров, пировавших с солдатами Деламарко, были бледные, испуганные лица, говорившие о том, что и эта пирушка, и собутыльники были им совсем не по душе. Впрочем, немало было и таких, которые то ли по недостатку воспитания... То ли потому, что были грубее от природы, видели в этом диком разгуле лишь доказательства молодецкой отваги, и всячески старались подражать солдатам, вливая в себя огромными чарами вино и черное пиво, пристрастия которому было в Нидерландах обычным пороком во все времена. На столе царил такой беспорядок, как и среди разношерстной пирующей компании. Рядом с изящным серебром епископа и священными сосудами — Деламарк мало заботился о том, что его могли обвинить в святотатстве — стояли простые глиняные оловянные кружки, роговые и кожаные кубки и другие дешевые сосуды. Здесь мы должны описать еще одну ужасную подробность этого пира и затем предоставим воображению читателя дополнить картину. Один из грубых распущенных солдат Деламарка, не найдя себе места за столом, Это был Ланцкнехт, проявивший в тот вечер особенную храбрость при взятии замка, дерзко завладел большим серебряным кубком, заявив, что хочет этим вознаградить себя за то, что не может принять участие в общем веселье. Эта смелая выходка, характерная для поведения солдат Деламарка, так рассмешила их вождя, что он долго трясся от хохота. Но когда другой солдат, не отличавшийся особой храбростью в бою, осмелился было повторить то же, Деломарк мгновенно положил конец шутке, которая иначе вскоре привела бы к тому, что его стол был бы очищен от всего, что на нем было ценного. «Ого! Гром и молния!» — воскликнул он. «Тот, кто не осмеливается быть мужчиной пред лицом врага, не имеет права позволять себе дерзости с товарищами!» «Как?» — бесстыдный нахал. «Не ты ли, чтобы войти в замок, ждал, пока откроют ворота и спустят мосты, в то время как Конрад Хорст прокладывал себе путь через стены и рвы? А теперь ты смеешь ему подражать? Прицепить его к оконной решетке и пусть отбивает такт ногами, пока мы будем пить за благополучное путешествие его души к дьяволу?» В тот же миг приговор был приведен в исполнение. Не прошло и минуты, как несчастный уже болтался в петле и корчился в предсмертных судорогах. Когда Квентин и его спутники вошли в зал, труп еще висел на окне, освещенный светом месяца, и отбрасывал на пол тень, хотя и бледную, но достаточно четкую, чтобы понять, какой страшный предмет она обрисовывала.